Глава пятнадцатая. лин «А потом мы выгуливаем Кая по моей улице. Он прихрамывает, а мы идем по бокам от него. Они с Беккет болтают всю дорогу. И что, Кай, все твои сеты так заканчиваются?» — спрашивает она. «Дом Кая по другую сторону железной дороги, то есть к востоку от нее». И я хорошо понимала, что мы после вечера в пабе, если он закончится вот так неудачно, пойдем ко мне. И поэтому утром просто на всякий случай потратила на уборку не один час, а два, если не три. И теперь в буфете в кухне нас ждет хорошее вино. «Ага», — отвечает Кай. «Лучшие именно так и заканчиваются». «Надо будет спросить». Не хочет ли она чего-нибудь выпить? Но спросить надо как будто между прочим. Например, может, поглоточку вина? Или я бы сейчас выпила бокальчик. Кто составит компанию? Ну, тогда ты всегда можешь сказать, что заработал синяк после нырка со сцены. Она может взять хрустальный бокал. А я, по-твоему, похож на любителей нырять со сцену в публику? Мы подходим к калитке в сад у моего дома. «Вот мы и пришли», — говорю я и толкаю ее ногой. Мы все втроем, забывая уступить друг другу дорогу, проходим вперед. Кай с Беккет сталкиваются и начинают смеяться. Я тоже смеюсь. Вернее, пытаюсь. И получается как-то неестественно. «Может, перестанешь меня пинать?» Хмыкая, спрашивает Беккет. Кай хмыкает в ответ. «Я тебя пинаю? Да ты прям как Лионель Месси!» «Кто такой этот Лионель Месси?» «Нет, это не мой сценарий. Все должно было пойти по-другому». Когда поднялись ко мне в квартиру, Кай садится на диван и закидывает ногу на ногу, а Беккет усаживается на подлокотник рядом с ним. «Крутое местечко, лин Говорит Беккет, оглядывая комнату. «Очень бижу». И я морщу нос. «Би-что?» «Бижу», повторяет Беккет. А Кай улыбается ей, как будто они сообщники. Я указываю в сторону ванной комнаты. «Пожалуй, воспользуюсь протоколом TCP». И сама краснею, а Беккет тем временем обращается к Каю. «Знаешь...» Не было возможности сказать, но твой голос, он просто невероятный. Я закрываю за собой дверь в туалет, сажусь на унитаз и давлю ладонями на глаза. «Тише! Успокойся!» — шепчу я себе. «Перестань суетиться!» И вот так, сидя на унитазе, я слышу за стенкой их голоса. Они не влюбляются, нет, они просто разговаривают. «Знаешь, я и вправду подумал, что ты решила врезать тому парню», говорит Кай, когда я возвращаюсь в комнату. Чувствовал себя так, будто у меня объявился личный телохранитель. Беккет небрежно пожимает плечами. «Ну, а я почувствовала себя в какой-то степени ответственной за тебя. Впрочем, оправдывая свое агрессивное поведение, могу сказать, что этот пап не место для исполнителя с эмоциональной энергетикой Джеффа Бакли. У Кая округляются глаза. Ты сравниваешь меня с Джеффом? Дело в том, что Бакли — его кумир. С чего ты взял? И я говорила об энергетике и только, так что успокойся, рок-звезда. Они флиртуют, это понятно. И понятно, что я приняла неверное решение. «Вот, нашла антисептик», — говорю я, помахивая пузырьком с перекисью водорода. Они одновременно поворачиваются ко мне. «Оба такие красивые! И какие же у них темные глаза!» «Нет, они не влюбляются!» Я промакиваю ватным тампоном скулу Кая, а Беккет продолжает. «Всего лишь хотела сказать...» что компания накачавшихся сидром маньяков — это не твоя аудитория. Выступать перед такими все равно напрашиваться на неприятности. Я давлю тампоном на скулу Кая. Он морщится. «Кости!» Перестаю промакивать его ссадину. «Все в порядке, милая. Слушай». Он не то что тычет пальцем, но поднимает руку в сторону Беккет. «Я понимаю, о чем ты». «Но, с другой стороны, где, по-твоему, мне играть? Может, подскажешь адрес достойной площадки в нашем хэвипорте? Стадион какой или театр?» Беккет улыбается. «Тут ты прав. И, думаю, любой художник так или иначе страдает из-за своего творчества. Только сомневаюсь, что Бакли реально получал по физиономии за свои песни» я снова раз другой прижимаю ватный тампон к ссаде некая он шипит сквозь зубы ой ничего ничего всю норм!» но продолжает свой диалог с бекет слушай бэк я вырос на ферме в шотланде причем в компании братьев постарше так что поколачивали меня не раз и не два теперь он называет ее бэк не уверена что мне это нравится Шетланд? Ух ты! Беккетт смотрит в окно. И как? После Шетланда Хэвипорт. Не кажется захолустьем? Вовсе нет. Наоборот, напоминает о доме. Я роняю ватный тампон на колени и закручиваю пузырек с перекисью водорода. Ну, вроде все. Теперь получше? Кай изображает улыбку. Намного. Спасибо. Он вздыхает. «Но если не возражаешь, я, пожалуй, на боковую. Сон лечит». Беккет изворачивается и смотрит на дверь моей спальни. «Так вы вдвоем здесь живете?» Кай перехватывает мой взгляд, но я сразу отворачиваюсь. Не хочу снова все это начинать. «Нет, я просто порой заваливаюсь клин». Он с трудом встает с дивана а я его на всякий случай поддерживаю. Беккет молча за нами наблюдает. «Спасибо, что поиграла со мной в медсестру!» шепчет мне на ухо Кай. «Обещаю, завтра на детских площадках драться не буду. Всем доброй ночи!» Он, прихрамывая, уходит в спальню и закрывает за собой дверь. В квартире становится тихо. Я пытаюсь припомнить заготовленную по поводу бокальчика вина фразу. Беккет зевает. «Но мне, пожалуй, пора. Не хочешь выпить?» Выпаливаю я, и она странно так мне улыбается. Я делаю глубокий вдох и продолжаю. «То есть, может, еще по бокалу чего-нибудь?» Беккет потирает шею. «Она точно сейчас откажется!» «Ага. Почему нет?» Я стискиваю зубы. Главное, не улыбнуться. Сейчас вернусь. В кухне достаю из буфета специально заготовленную бутылку вина. На этикетке волнистым шрифтом «Шатонев дюпап Не знаю, действительно ли это хорошее вино, но цена 21 фунт. Это больше, чем я вообще когда-нибудь в своей жизни выкладывала за бутылку то есть прямо в три раза больше. Разливаю вино по бокалам. Для меня бокал обычный, для Беккет — хрустальный. В процессе улавливаю запах и чуть не давлюсь от этого аромата. Я красное вино вообще терпеть не могу, но она предпочитает именно красное, так что надо как-то себя к нему приучить. Беру бокалы. Надо ли взять в комнату бутылку? и «Если возьму, смогу, если она проявит желание, освежить ее бокал сразу, не заставляя ждать. Но если я купила плохую марку вина, она, увидев этикетку, сразу это поймет и может уйти. У меня опять начинают дрожать колени. Бутылку оставляю на кухне. «О, спасибо!» — говорит Беккет, принимая у меня бокал а сама поудобнее устраивается на диване с несколькими подушками. Какой красивый бокал! Чувствую себя прямо как королева. Я сажусь рядом и поднимаю свой бокал. За тебя! Но Беккет поднимает указательный палец. Нет, за тебя. Благодаря тебе я смогла почувствовать себя желанной гостьей в городе, где все и каждый... «Меня ненавидят». Мы чокаемся. «Они просто тебя не знают, в этом вся проблема». Говорю я и снова принюхиваюсь к вину. От запаха аж живот сводит. «Если бы они знали тебя, как я...» «Ух ты!» Перебивает меня Беккет и причмокивает. «Просто фантастическая красное Даже не думала, что ты такой знаток. Прямо «Конес как говорят французы о никакой я не знаток а это всего лишь шатанё дюпап черт поперхнувшись говорит бекет лин не стоило ради меня откупоривать бутылку с таким классным вином но я хотела выпить с тобой именно такое классное вино бекет усмехается по доброму усмехается хорошо тогда еще по глоточку Мы пригубляем вино и удобнее устраиваемся на диване. и Я делаю совсем маленький глоток и в процессе напоминаю себе, что ни в коем случае нельзя мощиться, а это, кстати, очень непросто. «Надеюсь, кайф в порядке», — говорит Беккетт, поглядывая на дверь в мою спальню. Вечерок выдался еще тот. «Спасибо, что вступилась за него. Ты правда очень смелая». Точнее, будет сказать, глупая. Я бы так не смогла. И правильно. Ты маленькая. В смысле, не с твоей комплекцией лезть в рукопашную. Я смотрю на вино в своем бокале и представляю, как эта красная жидкость опускается по моему горлу и дальше, кажется, еще чуть-чуть, и срыгну. «Прости. То есть мне правда жаль?» что я там, в пабе, вела себя как тихоня. Провожу языком по зубам, привкус неприятный, металлический такой. Просто я... Ты меня немного пугаешь. Что? Почему? Ну, ты столько всего успела сделать или достичь, а я всего лишь работаю в офисе с какими-то скучными бумагами. Ты писательница, написала книги, получила за них разные награды. Люди не то что на тебя равняются, но, можно сказать, смотрят снизу вверх. Беккет ставит бокал на кофейный столик. Вообще-то, эти времена уже позади. Но поверь, даже когда мы были детьми, я всегда считала, что ты особенная. Я тебя прям боготворила. Тут я прикрываю рот, чтобы не икнуть. Не следовало этого говорить, но поздно. Вино в голову ударило. Я вроде как хотела быть как ты или тобой. Беккет чуть склоняет голову на бок и внимательно на меня смотрит. А я отпиваю еще глоток вина. Честно, ты для меня была как, что ли, мечта. Твои глаза, длинные волосы, твои разные там платья. А у меня что? Светлые под боб стриженные волосы. Мы ведь не могли позволить себе тратиться на парикмахеров. Поэтому мама сама меня стригла. И... и что-то я заблеяла. Нет, перестань. Ты вовсе не блеешь. Я даже польщена, просто... Она снова берет свой бокал. Не стоит тебе думать обо мне в таком ключе. Жизнь у меня не подарок. Да, конечно. Ты ведь потеряла родителей. Понятно, что тебе грустно. Вообще-то, я не об этом говорила. Я в очередной раз подношу бокал к губам и думаю, что, возможно, ошиблась с маркой вина. От этого у меня как будто в ушах зудит что-то. То есть, ты не особо скорбишь? О, oh, Беккет, после такого вопроса как будто кожа на лице натягивается. Вообще, все сложно. То есть, ты... Я хочу сказать... «Ты поэтому не...» «Да, поэтому я не приезжала». «У нас, у Райанов, нет такого обычая, как, например, проводить вместе уикенды». Беккетт смотрит куда-то мимо меня, как будто что-то припоминает. «Мама однажды приезжала в Лондон, лет семь или восемь назад, и, скажу тебе, визит не задался. То есть нам обеим было неловко друг с другом, и в результате мы просто бродили по музеям, причем молча. Тут я думаю о том, что, возможно, стоит когда-нибудь навестить Беккет в Лондоне. Мы бы могли вместе побродить по музеям, например, заглянуть в Мадам Тюссо или покататься на прогулочном катере по Темзе. Да, мы бы отлично провели время, но я понимаю, откуда берется такое отношение у местных. Беккет смотрит в пол. Ведь только бездушная тварь откажется навестить своего умирающего отца. «И что получилось после его кончины?» Спрашиваю я, но так, чтобы Беккет не поняла, насколько я взволнована. «Мы ведь сейчас и вправду просто разговариваем. Разговариваем, как старые добрые друзья, ну или подружки. В смысле получилось?» «Ну ведь твоя мама...» «Осталась совсем одна, так что...» Беккет поворачивается ко мне и смотрит на меня черными, как уголь, глазами. «Я напрягаюсь. Сейчас она разозлится. Я слишком далеко зашла. Это все из-за вина. Прости, лезу не в свое дело. Да ладно, можешь не извиняться». Беккет чуть приподнимает руку. «И в городе все именно так и думают». Беккет несколько раз часто моргает. В спальне кашляет Кай. Просто мама и я... В общем, кое-что случилось. Она стучит кулаком по подлокотнику дивана. Я ведь собиралась ее навестить. И билет на поезд, которым приехала в Хэви-Порт, забронировала и еще за неделю до ее смерти. Скажем так, планировалось великое воссоединение бекет хмурится. Но откуда ж мне было знать? Я даже не думала, что она была настолько привязана к отцу, так прикована к его грёбаному духу, что после его смерти, господи, всего через пять дней возьмет и наглотается снотворного. Я просто не могла себе такое представить. У бекет розовеют щеки. Она умерла в полном одиночестве. И это моя вина. Я придвигаюсь поближе и прикасаюсь к ее руке. «Нет, ты не виновата!» Беккет молча смотрит на мою руку. «Они... с мамами бывает все не так просто!» Говорю я и убираю руку. «Моя воровала в магазинах. Такая у нее была зависимость!» У Беккет вытягивается лицо. «О, Господи!» А я вспоминаю о пакете с целой кучей тюбиков помады у меня под кроватью. Я никогда ими не воспользуюсь, ни один даже не открою. А еще прямо сейчас, прямо под нами, под диваном, стоит коробка с замороженными кормовыми мышами, которую я сегодня украла в зоомагазине. Я тоже ворую. У нее и научилась. Вспоминаю, как у мамы, Загорались глаза, когда она в конце дня вываливала из сумки на кровать свою добычу. Бусы, шоколадки, да хоть коробочки с канцелярскими кнопками. Но я сейчас не об этом. Просто хотела сказать, что у тебя тогда, в детстве, было все, о чем я мечтала. Ты была умной, красивой девочкой, жила в большом доме и с хорошими родителями. У тебя была идеальная жизнь бекет потирает большим пальцем пустой бокал. Возможно, она этого не понимает, но тогда ее жизнь действительно казалась идеальной. Я указываю в сторону кухни. Еще вина? бекет не возражает. Я, вернувшись на кухню, наливаю нам еще по бокалу. До краев наливаю. Сердце часто колотится в груди. Все идет хорошо. Даже слишком хорошо. Смотрю на темное вино и думаю о том, что собираюсь ей сказать, когда вернусь в комнату. О том, что никто не знает. О секрете, какой может связывать только с самых близких друзей. Отпиваю глоток прямо из бутылки. А ты действительно ничего не помнишь о своей жизни до того, как тебя отослали? Я снова сижу на диване рядом с Беккет. Бутылка стоит на кофейном столике. Мелкий дождь тихо стучит в окно. Ничего. Ну разве какие-то обрывочные воспоминания? И тех кот наплакал. Я сглатываю, чтобы не рыгнуть. И понимаю, что реально запьянела Странно как-то все это. Ты думаешь? Беккет морщится. А мне всегда казалось что люди мало что помнят о себе в возрасте до восьми лет. Ко мне порой возвращаются воспоминания, но как вспышки. То есть ничего конкретного и никакой последовательности в этих вспышках не наблюдается. Но я точно знаю, что у меня в детстве довольно часто случались ночные кошмары. А ты помнишь своего воображаемого друга? бекет приподнимает одну бровь. У меня был воображаемый друг. Ну, эээ... Мычуя, притопывая ногой по ковру. Я знала, что она забыла. Это была маленькая девочка. И почему я об этом не помню? У нее было имя? Да. Ее звали Беккет. Я вижу, что она растерялась. Что? «Та девочка...» Я указываю на нее пальцем. «Это была ты!» Мы смотрим друг другу в глаза. Беккет медленно открывает рот. «Не понимаю». А я улыбаюсь. Мне нравится выступать в роли рассказчицы. «Странновато, да?» Я тоже никак не могла этого понять. «Но так ты мне сама говорила». «Я хорошо помню, как не могла взять в толк. Зачем выдумывать друга, который в точности похож на тебя?» Беккет смеется. «Хочешь сказать, я вообразила себе плохую версию себя?» Я киваю. «Да, ты просыпалась посреди ночи и видела ее. Она стояла в углу твоей комнаты. Жуть какая!» Беккет смотрит на стену потом снова на меня. А она что, просто наблюдала за тем, как я сплю? Ну и еще всякое разное. Ты говорила, что она живет у тебя под кроватью и иногда по ночам тянет за одеяло. Беккет поджимает губы, как будто чувствует какой-то неприятный запах. Мерзость какая. Прямо до мурашек. Она склоняет голову на бок. Впрочем... Это многое объясняет. У меня в детстве были проблемы со сном, и вроде бы родители как-то отвозили меня на прием к сомнологу. Она прищуривается. Но ты-то откуда все это знаешь? У тебя, видно, память отличная. На память я не жалуюсь, но дело не в ней. То есть у меня память дырявая, как решето, а ты умудрилась так глубоко проникнуть в то, как была устроена моя психика в девять лет. «Я знаю все это, потому что больше двадцати лет назад украла твой дневник, который ты прятала под кроватью. В нем ты описывала свои ночные кошмары, писала о воображаемом друге, о том, что происходит в школе и о своих проблемах с родителями, обо всем. И страшно то, что кошмары возвращаются». «А теперь твой дневник здесь, в этой комнате, прямо у тебя за спиной. Я смотрю на тебя и вижу его на книжной полке, как будто мое возвращение пробудило нечто в этом доме. Я даже чувствую легкое возбуждение, когда вижу красный корешок твоего дневника у тебя за головой, а ты не подозреваешь о том, что он так близко. Ситуация, конечно, неловкая, но все равно в кайф». Даже как-то обидно, что я почти ничего не помню. Но я всегда любила писать, так что вполне могла вести что-то вроде дневника. Согласна? Но у себя в комнате ничего такого не нашла. Ни альбома, ни тетрадки. Может, все-таки еще слишком мелкая была для такого? Да, жалко. Механическим голосом отвечаю я. еле вела дневник, но потеряла. Отпиваю глоток вина, как будто так могу смыть или загнать подальше чувство вины. Почти готова признаться, но все еще не готова. Мы сближаемся. Она допускает меня в свой мир. Знаешь что? Беккет вдруг встает и оглядывается, как будто что-то ищет. Я, пожалуй, пойду. и Я беру со стола бутылку. «Не уходи» но Беккет уже надевает пальто. «Прости, но мне надо вернуться и осмотреть другие комнаты в доме. Наверняка найдется что-то, что поможет мне вспомнить о том времени». Она застегивает пальто, а у меня во рту появляется противный кислый привкус от всего этого выпитого вина. Что, если она больше никогда не вернется? И еще раз спасибо за шатанёв Беккет направляется к двери. Но в следующий раз не трать на меня последние пенни. Ординарное испанское вино вполне устроит. Ладно, до скорого. Мы спускаемся вниз. Я остаюсь стоять на крыльце и смотрю, как Беккет уходит по тропинке в саду. Она еще раз оборачивается и машет мне рукой, а потом исчезает из виду. Я вся в испарине, на нетвердых ногах поднимаюсь обратно. В желудке урчит, комок подкатывает к горлу. Я ускоряю шаг, врываюсь в квартиру, а потом и в туалет, и там уже опускаюсь на колени перед унитазом. Блюю вином, а похоже, как будто кровью со сгустками. Но меня это не волнует. Я все прокручиваю в голове слова, которые перед уходом сказала Беккетт. «Следующий раз! Не трать на меня! Испанское меня вполне устроит! До скорого!» Я улыбаюсь, и тягучая красная слюна стекает в унитаз. «Следующий раз!»